Глава двадцать первая. Переговоры. «Миледи!» — звонкий голос помощницы ворвался в сон. «Скорее вставайте!» «Что случилось?» Я протерла глаза и попыталась сфокусировать зрение. Вчера просидела с бумагами до позднего вечера, и ранняя побудка пришлась не кстати. Оказывается, быть главой клана не так уж весело. Теперь много времени проводила в кабинете, разбираясь с делами. Прямо как Корвин при мысли о муже, привычно заныло под ложечкой. Но были и плюсы в моей новой роли. Я вовсю училась магии. Хотела бы сказать, что успешно, но бывало по-разному. Однажды, призывая духов ночи, я на несколько часов погрузила дворец в темноту. В другой раз испортила все продукты, даже фрукты в саду на деревьях протухли. Вид был еще тот. Яблони и груши, увешанные гнилыми кочерышками. После этого с призывом огненных духов решила повременить. Еще сожгу дворец. С тех пор, если предлагала свою помощь по хозяйству, люди вежливо отказывались. Некоторые, думая, что я не вижу, осеняли себя защитными знаками и шептали «Избави нас, прародитель». Вот такая госпожа досталась озерному дворцу. Набитые шишки в полной темноте и несколько дней вынужденного голодания до новой поставки продуктов подорвали веру людей в мои магические способности. «Да уж случилось!» – Аня сдернула с меня одеяло. «И чем скорее вы это увидите, тем лучше!» Я едва поднялась с кровати, а она уже надевала на меня платье. Энергии этой женщины можно позавидовать. С моего приезда в Озерный дворец Аня стала моей помощницей во всем. Пышная пятидесятилетняя летняя дама с короткой стрижкой знала о дворце и лазурных землях все. А еще она помнила моих родителей. Первые дни я только и делала, что просила ее рассказать о них, и она без устали повторяла одни и те же истории. А я слушала, слушала и слушала, жалея о том, что была слишком мала, чтобы запомнить родных. Даже прогулка в картинную галерею, как выяснилось, такая есть в каждом клане, не помогла. Портреты родителей висели в стороне от портретов глав кланов. Ни отец, ни мать не занимали высоких постов но лица отца и матери были для меня чужими. Разве что мама показалась смутно знакомой, но едва ли я где-то ее видела, ведь она давно умерла. «Так в чем же дело?» — полюбопытствовала я. «Вам надо самой на это посмотреть!» Покончив с одеванием, Анни повела меня на террасу. На ходу я быстро заплела косу, сейчас не до сооружения сложных причесок. Терраса выходила на главные ворота. С нее открывался вид на подъездную дорогу к дворцу. Там явно что-то происходило, но что именно, сложно сказать. Дорогу окутывал столб пыли. Подобно туману, он укрывал тех, кто по ней двигался. «Кто это?» Я сощурилась, пытаясь хоть что-то разглядеть, но даже усилив зрение при помощи духов, ничего не разобрала. «Скоро они будут у ворот», — сказала Анни. «Судя по количеству пыли, отряд как минимум из 50 всадников». Я с уважением посмотрела на помощницу. Не такая она простушка, как хочет казаться. Итак, к дворцу движется отряд. И, по-моему, очевидно, кто это. Я схватилась за горло. Не могу вздохнуть. Почудилась, на грудь снова опустилось черное облако и душит меня. Конечно, это всего лишь игра разума, но стоило подумать о близости Корвина, как я начала задыхаться. Страх перед мужем слишком силен. Он врос в меня, подобно тому, как дерево врастает корнями в землю. «Закрыть ворота!» — приказала я. «Они и так закрыты», — заметила Ани. «Тогда вели укрепить их, чтобы никто, даже муха, не проник в дворец». «Грядет осада», — нахмурилась женщина. «Но кого вы не желаете пускать?» «Своего мужа». Мой ответ лишил Ани дара речи ничего больше не спросив она поспешила отдать распоряжение насчет незваных гостей ни в коем случае не открывать ворота а я осталась на террасе ждать приближения отряда едет ли корвин с добрыми намерениями или он хочет закончить то что не успел в замке убить меня ведь я мало того что сбежала так еще посмела возродить серый клан вряд ли мужу понравилось мое самоволие спустя четверть часа отряд был у ворот Пыль постепенно улеглась, и я со своего места увидела всадников. Усилив зрение, рассмотрела детали. Корвин лично возглавлял процессию. Вид мужа вызвал у меня смешанные чувства. И страх, и горечь, и тоску. Этот коктейль грозился разорвать мои нервы в клочья. «Открывайте ворота!» Донесся голос Корвина, умноженный духами. Я вздрогнула. Хотелось закрыть уши и убежать подальше. Но так могла поступить прежняя Эйвери, простая девчонка из обители одиноких. Нынешняя Эйвери, глава серого клана, обязана ответить. «Нет, вам здесь не рады. Уходите!» Я тоже воспользовалась помощью духов. «Эйвери!» — узнал мой голос муж. Я поежилась. Слышать свое имя из его уст было и приятно, и жутко. «Эйвери, открой проклятые ворота, или я сделаю это сам!» Я кусала губы, не зная, что делать. Как избавиться от Корвина? Он не из тех, кто уйдет, если просто сказать ему нет. Муж и выбьет ворота. Это уж наверняка. «Миледи!» Аня вернулась ко мне. «Надо что-то ответить». «Что же делать?» Помощь пришла, откуда не ждала. От самого Корвина. Он вдруг проявил милость, сказав. «Хорошо. Не пускай меня, но упусти моего переговорщика». «Ни к чему кричать через стены, чтобы нас слышал весь дворец!» «Кто твой переговорщик?» Спросила, предвидя ответ. «Советник Дамиан!» Я застонала в голос. «Ну почему нельзя выбрать кого-то другого?» На память пришли события в кабинете Корвина. Дамиан не выдал меня. Вот он шанс поинтересоваться у советника, почему он так поступил и чего от меня хочет. То, что ему что-то надо, я не сомневалась. «Хорошо!» «Пусть советник Домиан войдет, но всякий, кто последует за ним, будет уничтожен на месте», — предупредила я. Естественно, я переживала. Все, что угодно, могло пойти не так. Ничто не мешало Корвину воспользоваться ситуацией и взять дворец штурмом. Но, вопреки ожиданиям, через ворота прошел только Домиан, а после они без проблем снова закрылись. Я даже заволновалась. Не подменили ли Корвина? С чего такая покладистость? Я ждала советника в зале для приемов. Он как нельзя лучше подходил для встречи важных гостей. Помпезная обстановка, гербы серого клана, украшающие стены, длинный проход до того места, где стояла я, подчеркивали мое высокое положение. Жаль, только не успела соорудить прическу. С косой больше походила на девчонку, чем на госпожу. Ну, что есть, то есть. «Миледи Эйвери!» Советник приветствовал меня поклоном и хитрой улыбкой и не поймешь, чего в нем больше — уважения или ехидства. Примите дар от Сира Корвина. Он протянул мне горшок с цветком из обители, но я не взяла его. Второй раз этот номер не пройдет, — ответила холодно. Советник, как ни в чем не бывало, поставил горшок на подоконник и произнес. «Рад видеть, что вы заняли принадлежащее вам по праву место». «Так уж и рады», — сложила я руки на груди. «Вы относитесь ко мне с предубеждением, я понимаю», – кивнул мужчина. «Одних слов, что я вам не враг, недостаточно, поэтому я постараюсь заслужить ваше доверие полным откровением. Спрашивайте, я отвечу на любой ваш вопрос». «Почему вы не выдали меня Корвину тогда, в кабинете?» – начала я с малого. «Вы же сами давно догадались. Я хотел, чтобы вы услышали наш разговор и поняли, что Корвин к вам неравнодушен». «Но зачем вам это?» – пробормотала я, потрясенная его словами. «Корвин мне как сын. Мое главное желание и цель всех моих трудов – его счастье. Если для этого ему нужны вы, он вас получит». Прозвучало безапелляционно. Не совсем угроза, но и не дружеское напутствие. Словно я вещи или ценный приз, который советник Дамиан обещал преподнести своему господину. Здесь я узнала все, что хотела, а потому заговорила о другом. Что стало с моими родителями? Ответ на этот вопрос был мне известен, но я хотела проверить степень откровенности Демиана. Посмотрим, как он выкрутится. Но меня ждал очередной сюрприз, потому что советник произнес. Их убили по приказу Сира Алистра. Это было более чем откровенно, а еще четко и по делу. Вот она возможность выяснить всю правду о прошлом. «Откуда вы это знаете?» — уточнила я. «Мой отец, а потом и я, служил Сиру Алистеру. Советник в курсе всех тайн господина. Или почти всех». «Вы были знакомы с Сиром Алистером? Каким он был?» «Вам бы он не понравился», — усмехнулся мужчина. «Приятным человеком его не назвать. Поэтому ему перерезали горло». Советник перекатился с пятки на носок. Вопрос застал его врасплох, но он обещал говорить исключительно правду. И все же советник нашел выход. Годы на государственной службе не прошли для него даром. Выкручивался из ситуации посложнее. Он поступил мудро. Сменил тему на ту, которая увлекла меня настолько, что я забыла о судьбе Сира Алистера. «Я не договорил насчет ваших родителей», – произнес он. «Если быть точным, убит ваш отец, миледи». «Мать жива!» Я привалилась к стене из-за накатившей слабости. Едва ли сейчас походила на главу серого клана, но мне было плевать. «Расскажите», — попросила шепотом. «Причина интереса Сира Алистера к вашей семье крылась не только в рождении Тиурга. Задолго до этого он был неравнодушен к вашей матери. Вы, наверное, видели ее портрет здесь, во дворце. Она была настоящая красавица, совсем как вы». Я махнула рукой, пропуская комплимент. Продолжайте. До того, как ваша мать, леди Наэль, встретила вашего отца, сир Алистер сделал ее своей любовницей. Нельзя сказать, что это было по обоюдному согласию. Девушка тяготилась этой ролью, но Алистер не из тех, кому отказывают. Правда, он не решился привести ее в замок, опасаясь совета клана. Поэтому он купил для нее дом в светлых землях и приставил охрану. Но судьба любит шутить. Леди Наэль и один из охранников полюбили друг друга и сбежали под покровительство серого клана. В ту пору сестра вашей матери была теургом и возглавляла серых. Из-за их побега началась война между кланами, в результате которой серые пали. «Не смейте обвинять мою мать в гибели серого клана», — сорвалась я. «Не она развязала войну». Действительно, для Алистера это был лишь приглог, Он давно зарился на лазурные земли. Сестра вашей матери была запечатанным Теургом. Ей не с кем было пройти инициацию. Она долго не продержалась против Алистера. Но все могло быть иначе. Ваша мать имела влияние на любовника. В ее силах было, если не спасти свой клан, то уж точно отсрочить его падение. Иногда ради высшего блага необходимо жертвовать личным. Ух, как я в этот момент ненавидела советника Дамиана. А все потому, что он был прав, и это жутко меня бесило. «Что дальше?» – мрачно спросила я. «Дальше ваши родители спрятались где-то в песчаных землях, но потом появились на свет вы, Тиург, и это помогло Алистеру найти вас. Один Тиург всегда отыщет другого, если тот не выставит заслон, а вы были младенцем и не контролировали свои силы. Теперь вы приписываете мне смерть родителей». — Похоже, сыпать обвинениями доставляет вам удовольствие. — Это не обвинение, а констатация факта. Вы же хотели услышать правду? Или передумали? Признаться, я сомневалась, хочу ли знать все до конца. Но раз уж начала... — Говорите, — кивнула я. — Вашу семью нашли. Отца убили, вас отдали в обитель одиноких, чтобы вырастить идеальную жертву для Корвина. А вашу мать Сиралистер оставил себе. Растаться с ней было выше его сил. Он был ей одержим. Но Алистер хитрый лис сделал так, чтобы никто не догадался о том, что Наэль жива. Дамиан выдержал драматическую паузу, а у меня руки чесались его ударить. Чего он тянет? Ваша мать жива по сей день. Где она? Я вцепилась в мантию советника. Вы имели удовольствие с ней общаться. Вам она известна как дама без имени. Пальцы разжались сами собой, выпуская мантию. Возможно ли это? Быть так близко к матери и ничего не почувствовать? Да что я за дочь такая? Мало кто знает то, что я сейчас вам говорю. Алистер дорожил своими секретами. Он приказал отрезать вашей матери язык и при помощи магии лишил ее умения писать, чтобы она никому не сообщила своего имени. Так она превратилась в вечную узницу замка на скале. — Алистер умер, но ваша мать осталась в заключении. У меня голова шла кругом, но я ловила каждое слово Домиана. Что-то подсказывало, он раскрыл не все секреты. В памяти сплыл обрывок разговора с Лей. Он касался второго сына Сира Алистера. Имя его матери держалось в тайне. — Теодор! — произнесла я и умолкла. Язык не поворачивался сказать то, что думала. «Ваш единоутробный брат», — закончил за меня советник. «Он родился до вас, когда элли жила в купленном ей доме. При побеге она была вынуждена бросить мальчика». Я пошатнулась, и мужчина придержал меня за локоть, чтобы не упала. Вот так день обрела сразу двух родственников. «Я подозревал, что вы пожелаете увидеть мать», — гнул свою линию мужчина, не давая мне опомниться. И позаботился, чтобы она вошла в отряд в качестве прислуги. Ваша мать здесь. Ждет прямо за воротами, которые вы отказываетесь открыть. Я подняла глаза на советника. Впору было поаплодировать ему. великолепно разыгранная партия. Сказал правду, как обещал, но при этом подвел меня к тому, что ему нужно. К открытию ворот. Разве что прямым текстом не сказал. «Впусти нас, и увидишь мать, а не пустишь, попрощайся с ней навсегда». «Браво!» — я выдернула локоть из его руки. «Вы великий переговорщик!» «Благодарю!» — мужчина снова поклонился, теперь уже искренне. «Надеюсь, я доказал, что мне можно доверять?» «Скорее в очередной раз напомнили, что вас стоит опасаться. Не дай духи иметь такого врага!» «Вы обещаете подумать над открытием ворот?» «У меня есть выбор!» — горько улыбнулась я. Вы его мне не оставили, но мне требуется время. Час. Это все, что я могу вам дать. Сэр Корвин не отличается терпением. Возвращайтесь к своему господину и скажите ему, что ответ последует через час. Как вам будет угодно. Советник повернулся было к выходу, но задержался. Позвольте дать вам совет, произнес он. У вас всего два шанса жить нормально. Избегать Корвина, что вряд ли получится, он умеет быть настойчивым, это досталось ему от отца. Или же заключите с ним перемирие. Влюбите в себя Корвина и разделите с ним благодать. Это будет несложно, он уже неравнодушен к вам. Вы лжете о чувствах Корвина, чтобы я открыла ворота, напряглась я. Сегодня я говорил вам правду, почему это должно быть ложью. В этом ваш расчет. «Ослабить мою бдительность правдой, а потом подсунуть ложь?» «Проверьте мои слова, лично пообщавшись с Корвином. Здесь вы на своей территории, а мы гости. В ваших силах сделать так, чтобы мы лишнего шага не ступили без вашего на то дозволения». «Зачем вам помогать мне?» «Все еще сомневалась я». «Мое дело давать советы. Только это я умею, и именно это сейчас делаю». Придумайте для Корвина задание, которое продемонстрирует, что вы ему не безразличны. Я задумалась. В словах Демиана было разумное звено. К тому же мне очень хотелось встретиться с матерью. У меня был час на то, чтобы решить, как поступить.